Описал свои переживания под огнем и свое самочувствие во время газовой атаки, раскритиковал Юнону, высказав, кстати, свое собственное понимание этой богини, упомянул о копии Гойи, добавив, что Флёр не слишком на нее похожа, дал беглый обзор экономического положения Англии, назвал Мсипрафона или, как его бишь, «милейшим человеком», заметила что у ее отца есть несколько весьма замечательных картин, но есть и ископаемые. Выразил надежду, что ему разрешат заехать за ней и покатать ее по реке. На него вполне можно положиться. Спросил ее мнение о Чехове, высказал ей свое, изъявил желание пойти как-нибудь вместе на русский балет, признал имя Флёр Фурсайт просто очаровательным, выругал своих родителей за то, что они в добавлении к фамилии Монт,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 Нет, сохранил. Почему? Потому что никто не покупал. Тем лучше для старика. Нет, для него это было не лучше. Отец говорит, что это его огорчало. Его звали Суизин. Сног сшибательное имя. А вы знаете, что мы не приближаемся, а удаляемся. Река как-никак течет, великолепно воскликнул Монт, рассеянно погружая в воду весла приятно встретить остроумную девушку еще приятнее встретить просто умного молодого человека